Часть вторая. «И только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам. Поистине, другими глазами, братья мои, я буду тогда искать утерянных мною. Другою любовью я буду тогда любить вас». Заратустра, одарящий добродетели. Ребенок с зеркалом. После этого Заратустра опять возвратился в горы, в уединение своей пещеры, и избегал людей, ожидая подобно сеятелю, посеевшему свое семя. Но душа его была полна нетерпения и тоски по тем, кого он любил, ибо еще многое он имел дать им, а это особенно трудно, из любви сжимать отверстую руку и как дарящий хранить стыдливость. Так проходили у одинокого месяца и годы, но мудрость его росла и причиняла ему страдания своей полнотою. Но в одно утро проснулся он еще задолго до зари, долго припоминал что-то, сидя на своем ложе, и, наконец, заговорил в своем сердце. Что же так напугало меня во сне, что я проснулся? Разве не ребенок подходил ко мне, несший зеркало? «О, Заратустра!» — сказал мне ребенок, — «посмотри на себя в зеркале». Посмотрев в зеркало, я вскрикнул, и сердце мое содрогнулось, Ибо не себя увидел я в нем, а рожу дьявола и язвительную усмешку его. Поистине, слишком хорошо понимаю я знамения снов и предостережения их. Мое учение в опасности. Сорная трава хочет называться пшеницей. Мои враги стали сильны и исказили образ моего учения, так что мои возлюбленные должны стыдиться даров, что дал я им. Утеряны для меня мои друзья. Настал мой час искать утерянных мною». С этими словами Заратустра вскочил с ложа, но не как испуганный ищущий воздуха, а скорее как пророк и песнопевец, на которого снизошел дух. С удивлением смотрели на него его орел и его змея, ибо подобно утренней заре грядущее счастье легло на лицо его. «Что же случилось со мной, звери мои?» — сказал Заратустра. «Разве я не преобразился? Разве не пришло ко мне блаженство, как бурный вихрь?» Безумно мое счастье, и безумное будет оно говорить, слишком оно еще юно, будьте же снисходительны к нему. Я ранен своим счастьем, все страдающие должны быть моими врачами. К моим друзьям могу я вновь спуститься, а также к моим врагам. Заратустра вновь может говорить и дарить, и расточать свою любовь любимым. Моя нетерпеливая любовь изливается через край в бурных потоках,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 На жестких камнях родила она юная, меньшая из чад своих. Теперь безумная бегает она по суровой пустыне и ищет, все ищет мягкого дерну, моя старая дикая мудрость. На мягкий дерн ваших сердец, друзья мои, на вашу любовь хотела бы она уложить свое возлюбленное чадо, так говорил Заратустра. На блаженных островах